Слова 4. Островок В Эмирех сын Зома, несмотря на молодость, возбуждал удивление всего племени Пзанов. Ловкий и сильный охотник, прекрасно сложенный и могучий, он не лишён был и способности к искусству. Формы растений и животных захватывали его воображение. Он любил бродить один, по холмам, пробираться по лесной чаще, плыть по течению реки не только днем, но и ночью, с наслаждением присматриваться к окружающему, улавливать скрытые стороны вещей. Длинноголовые обитатели тогдашней Европы не смеялись над подобными людьми и к Вомереху относились с глубоким уважением за его умение вырезать рисунки на кости, роги и выделывать выпуклые изображение из дерева и слоновой кости. Любя свое искусство — Вомерех стал лучшим из художников всех племен, перекочевывавших к весне на юго-восток. По целым дням и неделям Вомерех скрывался от своих товарищей, пользуясь уединением в каком-нибудь убежище, где он мог отдаваться работе. Произведения, которые он приносил из своих странствований, вызывали восторг всего племени. Ни Зом, его отец, ни Намира, мать, не тревожились долгими отлучками сына, смутно веря в его счастье. Однажды утром в Амирех сел в свою утлую латчонку, готовую перевернуться при малейшем волнении, и стал спускаться вниз по реке, управляясь при помощи какого-то подобия весла. По мере того, как скрывались из глаз убежища пещерных людей, река становилась шире, но мелководнее. Ее течение перерезывали выступы скал, поросших мхом или шайниками. Шум волн, дробившихся об утес, звучал величавой мелодией. Глыбы камни местами возвышались с архитектурной правильностью и образовывали своды открытых залов, в которых свободно разгуливал ветер и слышались какие-то рыдающие отзвуки голосов. На девственных берегах реки показался лес с гибкими ивами по опушке, с сероватыми тополями и плакучими ясенями, с березами, рассеянными по возвышенности, а позади них с целым миром растительных великанов, миром лиан и других чужеядных растений, борющихся между собой. В Эмирех бросил весло, пораженное величием зрелище Он любовался дрожащими отражениями деревьев в воде, упивался разливавшимся в воздухе крепким ароматом. Головы травоядных мелькали между деревьями и высокой травой. Стаи осетров поднимались по течению, касаясь подножия скал. Показался островок. Вомерех принялся грести и, направив челнок к южной части острова, причалил к маленькой окаймленной ивами бухте. Гигантские лягушки с испугом бросились в воду. Водяные курочки и черки взлетели в воздух. Вомерех раздвинул ветви деревьев и очутился в укромном местечке. Земля здесь была утоптана и трава выпалота очевидно, нарочно. Вомерех, улыбнувшись, опустил руку в дупло ольхи и вынул оттуда скребки, пластинки, заостренные кремни, куски костей, дуба и тетивы. Несколько минут он оставался в безмолвном созерцании перед начатой статуэткой, еще бесформенной, у которой были отделаны только верхняя часть головы, лоб и глаза. Его охватывало «Блаженное чувства художника!» «Она будет окончена до наступления полнолуния!» Воскликнул он, сбрасывая плащ. Вомерех отправился к челноку за запасом костей и зубов, которые он привез с собой и в течение нескольких минут колебался, продолжать ли начатую статуэтку или заняться вырезанием из кости. Зубы пещерного льва всего более прильщали его. Он несколько раз брал их в руки». Острием резца из кремния он намечал на них воображаемые очертания, прищурив глаза, закусив губу. Затем он отправился бродить по островку, внимательно осматриваясь кругом, как будто отыскивая модель – дерево, птицу или рыбу. Он сорвал большой водяной лютик с желтым венчиком и пристально рассматривал его. Крупные лепестки цветка, покрытого нежным глянцем, тонкие тычинки – Слегка розоватый стебелёк приводили его в восхищение, но ещё более привлекали его наружные очертания цветка, которые он мог воспроизвести своим резцом. Стараясь придать цветку естественное положение, он укрепил его ветками и наточил свой резец. С клыком пещерного льва в руке, весь погрузившись в работу, серьёзно и страстно отдаваясь ей, он начал набрасывать лёгкий эскиз лютика. Верная и гибкая его рука была вполне пригодна для художественной работы. Уже появился изящный контур с раскинувшимися лепестками и конечностями тычинок на тонких, нежных ножках. Взволнованный Вомерех остановился и еще крепче прикусил губу, прищурив глаза. Работа была удачна. Цветок изящно выступал на нежной белизне кости. Вомерех тихо рассмеялся и прижал руки к груди. Но вскоре, недовольный некоторыми штрихами, он стер их скребком и набросал вновь. Однако опять было что-то не так. Наступала минута борьбы. Когда работа становится тяжелой, вызывает озлобление. С жестами огромного ребенка, опуская руки, ударяя ими по бедрам и раздражаясь против вещей, которые держал, он раза два или три бросил резец. Упорство, свойственное его племени, Вскоре заставляло его, однако, вновь браться за работу до тех пор, пока он не исправил все неверные линии. Тогда он устал, утомлённый и даже не захотел взглянуть на своё произведение. Грусть, чувство ничтожества перед природой охватили его душу. Долго он оставался возле реки. Это была пора хода рыбы. Вода кипела разными породами её, попавшими сюда из моря и направлявшимися против течения. Половодье уже миновало, и на реке реже попадались уносимые течением ветви и вырванные с корнем деревья. Наступил полдень, тени стали короче, воздух колебался от жары, от поднимающихся воздушных струек. Но в сырости островка под свежими ивами и ольхами это время было очаровательно. Ниже, на противоположном берегу реки, в омирех увидел громадные рогатые животные, в котором признал зубра. Животное не спеша достигло берега реки, двигаясь по образовавшейся здесь каменистой плотине. Сердце охотника встрепенулось при виде громадного млекопитающего. Он с восхищением смотрел на его широкий лоб, склоненный над рекой, на его высокие ноги и могучую грудь. Эло! Здесь, в Амирех! В закричал он пронзительным голосом. Животное с удивлением подняло голову. «Вомерех оставляет тебе жизнь!» Зубр, кончив пить, удалился. Вомерех достал кусок мяса тура, поджаренного заранее, утолил им голод, растянулся на земле и скоро заснул. Через некоторое время какой-то шорох разбудил его. Вомерех увидел около полдюжины водяных крыс. Вскочив в один миг, еще с трудом открывая глаза, он тотчас же вспомнил о неоконченном рисунке. Взяв его в руки, он увидел, что вместо неясных контуров цветка, как он думал, был воспроизведен точный и изящный рисунок растения. Снова вооружившись резцом, Вомерех углубил линии с большей тщательностью и, просверлив отверстие у стебля для подвешивания, улыбнулся, довольный своим новым украшением. Но на этот день его творческие силы уже были истощены. Он напрасно пытался работать над статуэткой неодолимая усталость, какая-то неловкость сопровождали все его движения. Выбившись из сил, он спрятал материалы и инструменты в дупло и поглядел на небо, чтобы определить время. До вечера еще было далеко, хотя солнце уже начинало склоняться к закату, и под тенью деревьев чувствовалась свежесть. Целые раи насекомых кружились в воздухе, и над лесом собирались полупрозрачные облака. В Амерех ощущал какое-то давящее чувство. Последствия избытка здоровья, излишка запаса сил. В душе его шевелились неопределённые желания, мечты об охоте, об опасных предприятиях. Далёкие страны, лежащие ниже по течению реки, по ту сторону лесов, влекли его к себе. Неизвестные его племени, они возбуждали в нём живое любопытство. Почему бы ему не отправиться туда, юный и смелый, склонный к трудным предприятиям, привычный к одиноким странствованиям, побуждаемый художественным пылким воображением, он повиновался этому желанию, которое все возрастало и приняло наконец вполне определенную форму. Тогда тщательно осмотрев свои дротики, палицу, острогу с двумя рядами зазубрин и убедившись, что течь нигде не угрожала его лодке, в Эмерех взял весло и бодрый Радостный пустился в путь По мере того, как он продвигался Лес становился гуще А очертания берегов Менее определенными Благодаря иловатому перегною Подвижным наносам И растительным остаткам Темноватая вода струилась медленнее Скалы исчезали Местами возвышались Тысячелетние деревья На выступах дремали громадные ящерицы И крики попугаев покрывали все остальные величественные звуки природы.